И что всё это происходит не от хорошей жизни, а от нехорошей, страшной и мучительной смерти, которая маячит у всех в перспективе. Он тоже прекрасно знал, но сочувствия не испытывал, причём именно потому, что сам много лет был настоящим человеком другой страны, без обычных привилегий гостя со знанки. Никуда не мог отсюда сбежать, даже смутными воспоминаниями о прежней жизни не утешался. Не о чём было ему тогда вспоминать. Вы да сейчас Эдо вовсе не был уверен, что в случае чего умрёт легко, без страданий и последнего смертного ужаса, положенного уроженцам другой стороны. Наоборот, считал, что шансов на это немного. В конце концов, счастливый домашний материи в теле всего-то шестая часть. И думал,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 Чей сценарист забил на сюжет, режиссёр запил в первый же съёмочный день и отдавал бессмысленные команды. Зато художник-постановщик и оператор оказались гениями. В жизни ещё не видел настолько красивой весны. Даже дома, на этой стороне, где вёсны такие пронзительные, что когда забываешь себя и всё остальное, их почему-то помнишь. думаешь, что приснились, и каждый год мечешься между разными городами и странами в смутной надежде где-то однажды увидеть такое же наеву. Но весна двадцатого года на другой стороне оказалась даже круче домашних и почти бесконечно длинный, если вести отчёт, как он всегда вёл от самых первых подснежников. В этом году они появились ещё в январе.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 окончательно забив даже на подготовку к лекции, выезжал на чистой импровизации, хотя это, конечно, бардак и позорище, сам понимал. Корректуру книги отправил в издательство вычитанной на 3/4, сколько успел до неудавшейся поездки в Вену. В таком виде им и мы отдал. Всегда был страшным педантом, воевавшим за каждую свою запятую. А теперь стало всё равно. Ничего не имело значения, кроме пьянящего весеннего воздуха, горького дыма садовых костров, наглой юной травы, вездесущих пролесок, синих, как крошечные манекины, и того, что мир теперь всегда был зелёный и золотой, зыбкий, текучий, окутанный сияющей паутиной, которая связывает всё совсем. Оказалось, чем меньше людей на улицах, тем ясственнее проявляются линии мира. Не захочешь, а всё равно увидишь. Никуда не денешься ты от них. И вдруг, как отрезало, без единой маломальски внятной причины, ни с того, ни с сего, с утра вернулся на эту сторону ради очередной лекции, благополучно её прочитал, пообедал с коллегами, зашёл к Тони Куртейну, выпил с ним чаю и по рюмке домашней наливки из лепестков каких-то хитрых сахарных роз, которую сам же из любопытства купил на ярмарке в начале осени, полгода, вечность назад.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 Потому что только сегодня утром сидел на пустынном бульваре Вокечу, пил кофе и с удовольствием обещал себе: "Вот вернусь, я сразу завеюсь гулять в холмы". Его, вероятно, люто перекосило, потому что Тони Куртэйн, увлечённо рассуждавший о сходстве социальных сетей с другой стороны, с короткой эпохи бесцеремонных ведений в начале III империи, когда у горожан вошло в моду намеренно сниться другим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 Когда почти полмиллиона человек на сравнительно небольшой территории так сильно боятся одного и того же, это как не крути, портит воздух. А мы в среднем гораздо чувствительнее, чем люди с другой стороны. Фигасия, что творится? И главное, мне ни слова нарочно не говорил. Знаю я твоё воображение. Тебе только скажи, и ты всё сразу почувствуешь, даже того, чего нет. Это да, вздохнул Эдо. Есть такой грех,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 Надо что ли снять нагонец квартиру, чтобы не сидеть у тебя на голове и не ютиться в такой теснотеще. Вот хватил тони куртейн. В этом доме всего 18 комнат было, когда я их в последний раз пересчитывал. Может, с тех пор ещё приросло. Ты, конечно, делай как хочешь, но у тебя же 7 пятниц на неделе. Послезавтра же передумаешь и решишь доказать всему миру, что тебе не слабо гулять по отравленной страхом другой стране.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 Ещё как верю. К сожалению, да.